231. Матерь Агни-йоги Все настоящие сказки, самые чудесные, самые фантастические, это попытки выразить земным языком чудесность надземного мира. Да-да, есть в пространстве такая область, где человек, как волшебник или маг, вызывает к существованию все, что позволяет ему творить его мысли и воображению. Часто в мечтах думают люди о том, что было бы, если бы они имели власть, чтобы каждое их желание исполнялось. Тонкий мир, где все движется мыслью, и есть та чудесная область исполнения всех желаний. Только подумать. Осуществляется все. В ярких законченных формах, если мысль достаточно сильна и достаточно полно оформлена. Вызывая мыслью и воображением ряд образов, человек окружается ими, и в них пребывает, они составляют для него тот мир или то окружение, в котором он живет в то или иное время. Можно понять, насколько важно при этом, если мысль насыщена красотою. Что же можно создавать на безобразии? А творчество всяким бывает. Темные тоже творят. Низшие слои полны самых отталкивающих отвратительных форм, и в них утопают создатели этих родств. Светлые духи строят на красоте и красотою. Хорошо тем, кто любит цветы, кто любит природу, кто к звездам стремится, кто в звуках прекрасно хочет себя позабыть. Служение красоте и здесь, продолжается там. Но что же сказать о содержателях публичных домов и притонов? Что же сказать о породителях всех безобразий? Где же они пребывают и что же творят в этом мире, где все созидается мыслью? Мысли красотой соблюдите, если свету хотите служить.